Это ночь веселья. Люди требуют. Уильям Шекспир. Отелло. Акт 2, сцена 3. Перевод Постернака. 23 декабря. Рори. Таких вечеринок, как у Луизы, больше нигде не бывает, так что приготовься, смеётся Бэл, когда мы останавливаемся у дома её подруги. Дверь холодного серо-зелёного оттенка, украшена венком и выглядит гостеприимно. Сейчас я стой, кому здесь всегда рады. Я поворачиваю голову и улыбаюсь ей в ответ. Не сомневаюсь, ожидаю увидеть эльфов на роликовых коньках, подающих вкусный глинтрейн. Смотри-ка, мистер Олтерс, как изменился твой настрой. Похоже, мой метод привить тебе любовь к Рождеству работает. Стокгольмский синдром не даёт осечки. Возможно, хотя я разочарован, что ты не надел свою светящуюся шапочку. Это моя первая рождественская вечеринка после той ночи 5 лет назад. С тех пор я их избегаю, опасаясь того, что атмосфера веселья, рождественская музыка, и снующие туда-сюда принаряженные люди станут для меня триггером, что моя скрупулёзно выстроенная реальность рухнет, и я полечу вверх торможками в безысходную печаль, буду себя корить и осуждать. Выходя из машины, я на мгновение закрываю глаза, а воспоминания вернулись. Одна за другой мелькают картинки. Мы с Джессикой вопим друг на друга в столовой, а в это время наши друзья и родные находятся в соседней комнате. Я теряю контроль и испытываю недоумение, не понимая, что она мне говорит, что имеет в виду. Она в фурии выносится из дома с ключами от машины, а я ощущаю свою беспомощность и ору ей, что садиться за руль опасно. Она настолько не в себе, что, стоя под проливным дождём с невероятной остервенелостью, кричит: "Провалисты проподом рори мать твою!" Я выбегаю из дома следом за ней, но не догоняю. Она уезжает в ливень. Машина, врезавшаяся в дерево. В судмедэксперт, констатирующий смерть в результате несчастного случая. Я делаю глубокий вдох, затем другой. Тебе известно моё отношение к той шапке. Я не осмеливаюсь её носить на людях. Эй, ты в порядке? Сквозь ткань пальто я чувствую нежное прикосновение её руки. Да, конечно, заверяю я. Её лицо напоминает мне о том, что сейчас другое время и другой период моей жизни. Бэл предстоит пережить два непростых дня. Последние 3 недели она поддерживала меня, а теперь я должен подставить плечо и отплатить ей добром за добро. Её отец вернулся из реабилитационного центра преждевременно. И я знаю, насколько её огнетает мысль о Рождестве в кругу семьи. У меня в этом году будет замечательное Рождество, если, конечно, я и дальше буду держать своих демонов на цепи. Мы с мамой и Дэйвом наконец-то будем общаться лично, а не по Skype, и радоваться её выздоровлению. Это Рождество станет для меня особенным. И я уверен, что отныне я буду гораздо чаще приезжать домой в праздничный сезон. Мне под силу пережить это время. А благодаря Бэл теперь у меня появились приятные воспоминания. Ты уверен? Мы не обязаны туда идти. Мы стоим на пороге. Из дома доносится пульсирующая музыка и взрывы смеха. Она такой надёжный товарищ. Люди, которых она любит больше всего за этой дверью, празднуют её любимое время года. Но если я попрошу, она уйдёт вместе со мной. Я искренне в это верю. Нас ждёт самая лучшая вечеринка. Я беру её подругу. Готова? Она кивает, и мы одновременно стучим в дверь. Я смотрю на часы в углу, большие старые дедушкины часы, и с удивлением понимаю, что прошло уже 3 часа. Я-то думал, что пробуду здесь час, максимум 2, если будет очень хорошо. Я выпил гораздо больше сидра, чем следовало, и меня это почему-то не беспокоит. Сегодня я вернусь домой на такси. Я смотрю на Белль, которая танцует почти всю ночь. Сначала её вытащила в круг марша, и мы втроём танцевали до упаду. Потом Белль подхватила на руки свою полусонную крестницу, кивнула Луизи, и мы понесли малышку наверх, уложили в кровать и положили ей на подушку шарик со снегом. Марша уснула, не дослушав рождественские излоключения Катамога. Сейчас мы с Белль снова внизу, и она полностью растворяется в музыке. Это уже не играющие фоном рождественские песенки, а композиции, звучащие из стереосистемы, которую Реми, специалист по этой части, включил в гостиной. Бэл вскинула руки над головой и движется в идеальном ритме с бас-гитарой. Я и забыл, как она замечательно танцует. Насколько мне помнится, в колледже она гораздо больше танцевала, чем училась. Я радуюсь тому, что став старше, она не утратила этой своей любви. Ну вот, узнаю твою улыбку. Луиза останавливается рядом. Почему не танцуешь? Не очень хочется. А раньше любил. Это правда. Когда я только поступил в университет, я танцевал со страстью. Но это было до отношений с Джессикой. Куда пропало это желание? Мы были моложе, говорю я. Мы и сейчас молодые. Я знаю. Она права. Я вдруг понимаю, что живу как старик. Я не могу припомнить, когда последний раз танцевал по-настоящему, вскинув руки, самозабвенно отдаваясь музыке. Это было замечательное чувство. Слышала ты, частинька, встречаешься с нашей Бел. Говоря это, Луиза прислоняется к стене. Вид у неё рождественский, хмельной. Да, она замечательная. Это верно. И очень жаль, что твой знакомый этого не понял. Мне тоже жаль. И я до сих пор не знаю, почему у них не сложилось. Но она и без него справилась, отряхнулась и пошла дальше, нашла работу, а потом другую. Да, она молодец. Она очень неуверенна в себе, и поэтому её пример действительно вдохновляет. Да. Это самое правильное слово. Белла идёт по жизни, постоянно натыкаясь на препятствия и не желая сдаваться. Она борется за то, чтобы осуществить свои мечты и поддерживает тех, кто рядом, заботится о них и делает их жизнь радостнее. То, как она держится с Маршей, как скрасила мой приезд и вернула улыбку на лицо моей маме в день операции, это просто потрясающе. Её пример действительно вдохновляет. Бэл танцующими шагами подходит к нам. О чём это вы тут шепчетесь, точно заговорщики? Так, мне нужно воды. Она тянется за стаканом и суёт его под кран. А тебе, говорю я, ничего особенного, встревает Луиза. А я рассказывала Рори о новом гриль-домике в скандинавском стиле с костровой чашей. Звучит заманчиво, говорю я. Мне действительно нравятся костры. Я так рад, что ваша мечта осуществилась. Вы так давно этого хотели? Домик полностью укомплектован? Да, и ты обязан в этом лично убедиться. с энтузиазмом говорит Луиза. Непременно, отвечаю я. Это меньше, что я могу сделать в ответ на её гостеприимство. Реми запускает ремикс последнего Рождества. Мы с Бэил переглядываемся. Нет. Это наша песня. Такого проказливого выражения, какое появляется у неё на физиономии, ещё поискать. У вас есть песня? Будь у Луизы возможность поставить уши торчком, как это делают собаки при виде кошки или непрошеного гостя, она бы так и сделала. Нет у нас нет песни. Бел, осознав оплошность, прикусывает язык. Рейф, версия последнего Рождества. Мы знали, что это случится, смеюсь я. И не ошиблись. Она поднимает руки, не хватается за меня, не принуждает, просто изгибает брови. Я знаю, Ты хочешь? Пожалуй, это действительно так. Врачи должны прописывать танцы как лечебно-оздоровительный курс. Я и забыл, какое это удовольствие целиком раствориться в музыке и всё отпустить. Волосы, эти проклятые кудри прилипают к албу, подкатиться градом, а гобы уже болят от улыбки. И ничто меня не волнует. Гостиная Луизы преобразилась как по волшебству. Отражение двоится в огромном зеркале за стереосистемой, и кажется, будто танцующих вдвое больше, а пространство в два раза шире. Я вижу в зеркале двоих себя рядом с двумя бел. Я не могу поверить своим глазам. Мы танцуем, танцуем, танцуем рядом, когда каждый в своём мире и вместе, взаимопроникая мирами. Это просто магия. И хотя я порядком запыхался, я нахожусь на вершине блаженства и очень счастлив. счастлив. Хочешь горло промочить? Бел улыбается мне, откидывая с лица влажные волосы. Она такая красивая. Ага. Она хватает меня за руку и тащит за собой к раковине, где мы жадно пьём воду и переводим дух. Может, на воздух проверим скандинавское чудо Луиза и Рми? Она указывает на кухонное окно, из которого просматривается дальний угол сада с шестиугольной деревянной постройкой, переливающейся белыми огоньками. Хороший план. На этот раз веду я. Беру её за руку, и мы крепко стискиваем пальцы. То, как мы держимся друг за друга, говорит о нашей обоюдной привязанности гораздо больше любых слов. По крайней мере, мне так кажется, но я сейчас на взводе. Мы проталкиваемся сквозь людей и выходим в сад, в бодрящую прохладу ночи. Дойдя до дверей, мы улыбаемся друг другу. Из дома доносится шум вечеринки, а со стороны гриль-домика не слышно ни звука. Мне отчаянно хочется, чтобы там никого не было. Я по-прежнему держу Бэл за руку и потому толкаю дверь плечом. Она распахивается, и нашим глазам предстаёт идеальное пространство. В центре стоит костровая чаша, почти прогоревшая с тлеющими углями. Неяркий свет даёт подвешенная высоко гирлянда с белыми лампочками, перемежающиеся ветками омелы. Её очень много. Домик имеет форму шестигранника, и на каждой стене, на каждом стыке и над каждой скамейкой висит кипо веток этого древнего вечнозелёного растения. Бэл следует за моим взглядом, поднимает глаза и смеётся. Ха! 100 лет знаю Луизу. Кто бы мог подумать, что она устроит капище у себя на заднем дворе. Очень похоже на то. Можно подумать, домик оборудован для целующихся парчиков. Ага. Бэл направляется к скамье напротив двери и увлекает меня за собой. Хочет меня поцеловать. Сердце честит, галопируя даже быстрее, чем на танцполе. Вот бы она сейчас наклонилась. Я представляю, как обнимаю её, целую, ощущаю её тепло. Мои пальцы путаются в её волосах, ласкают её тело. Я притягиваю её ближе и быстро отдёргиваю себя. Не хватало того, чтобы мои мысли стали осязаемыми. До этого уже рукой подать, что творится у меня в голове. Ничего подобного я не думал, не чувствовал уже давно. Для меня это шокирующее, вместе с тем приятное открытие. Дружок очнулся. Я знаю, что такое химия. Я просто забыл, как это бывает. Я улыбаюсь, ловя себя на том, что выражаюсь её языком. Не хочется расстраивать Луизу и её артистические планы, но я больше не по этой чести. Разумеется. Белл неоднократно давала понять, что в данный момент мужчины её не интересуют. Это её собственные слова. Я снова улыбаюсь, очень кстати напоминая себе о том, что нас с ней ждёт сегодня. Мы напьёмся, поклянёмся друг другу в вечной дружбе, а я поблагодарю её за всё хорошее, что она привнесла в мою жизнь, в том числе за активизацию способности к плотским желаниям. Белл. Я больше не по этой части. Слова выскакивают у меня изо рта сами собой. Я стараюсь, чтобы Рори чувствовал себя в безопасности. Пусть мы попали в подлую ловушку, подстроенную моей лучшей подругой. О, уверена. Она с довольным видом подглядывает в кухонное окно и стоит мне выглянуть за дверь, тут же поднимет большие пальцы вверх. Я не собираюсь срывать с него одежду только потому, что он пьян, уязвим и такой сексуальный. Как он танцует. Держите меня семеро. Я всегда считала, что то, как мужчина танцует, очень много говорит о его сексуальности. Я обратила внимание на Рори на каком-то мероприятии для первокурсников. Да, я заприметила его довольно рано. И он классно танцевал. Это было незадолго до того, как он с головой ушёл в личную жизнь и перестал ходить на тусы. А если и заглядывал, то всегда держался рядом с Джессикой и говорил, ну, скажем, о парламентских дебатах или о ситуации на Ближнем Востоке. Но сегодня был вечер откровений. Он умеет двигаться. И делает это так красиво, грациозно и с уверенностью. Отсюда я заключаю, как бы он двигался на мне, подо мной, рядом со мной всеми возможными способами. Эта мысль не даёт мне покоя. Я наклоняюсь, бросаю на угли полена и начинаю раздувать огонь, хотя поднимать температуру в домике, пожалуй, не самая удачная идея. Последнее, что сейчас нужно этому бедняге наблюдать мой стрептис. Последнее, о чём я должна сейчас думать, так это о том, чтобы раздеваться перед ним. Но лучше уж я буду разводить огонь, чем намекну ему о том, что у меня на уме, о том, как мне хочется ощутить его руки у себя между бёдрами. Я не смею на него смотреть. Очнись, похотливая ты сука, приказываю я себе. Я хочу обсудить с тобой Рождество, говорит он. Я в последний раз дую на огонь. Снова одёргиваю себя и решаю, что самое лучшее сейчас это говорить, как ни в чём не бывало. Ага. Я выпрямляюсь на скамейке и пытаюсь смотреть ему прямо в глаза, а мысленно читаю себе нотацию о неадекватном поведении. Пусть тролли получит немного удовольствия от Рождества. Он и так его не любит. А тут ещё я накинусь на него, как мародёрствующий секс-вредитель, и окончательно испорчу его отношение к этому празднику. Мама приглашает тебя прийти к нам на Рождество, хотя считает, что ты не захочешь. Она уверена, что Рождество в доме твоего отца это что-то потрясающее. Ага, куча праздничной мишуры и идеально фаршированный гусь. Я улыбаюсь. Где это шутка, а не сарказм? Ясно. Я решил, что не стоит посвящать её в курс дела, этим самым сеять сомнения в её душе и разглашать твои секреты. Папа, не успев открыть глаза, начнёт ко всем цепляться и будет словесно доставать нас весь день, а мама попытается компенсировать это приторной сладостью. Я буду следить за тем, как медленно двигаются стрелки часов, испытывая острое желание накричать на неё, встряхнуть, чтобы она поняла, что мы все должны уйти. Ты об этих секретах? О них. Никто не осудит тебя, если в какой-то веки ты пропустишь семейный праздник и придёшь к нам Где тебе будут очень рады. У тебя замечательная мама. Идей Фочень славный. Вы все такие нормальные. Ты просто не объективно. Да, немного. Соглашаюсь я. Но я слегка опасаюсь, что вы двое споётесь и что-нибудь замутите. Криминальную оферу в духе Тельмы и Луизы, но без трагического финала. Э, -э нет. Она уже один раз победила смерть на этой неделе. Чёрт трори, я не имела в виду. Я знаю. Ты слишком переживаешь о том, что говоришь и как это воспринимают другие. Я занимаюсь управлением репутацией, так что если я так говорю, это что-то значит. Ты в разы мудрее меня, но, может, тебе стоит развить в себе подход а пошли все нафиг. Послушать папу, так я всю жизнь руководствуюсь этим принципом. К нему это относится в первую очередь. Послушай, те, кто тебя знают, любят тебя. Тебя невозможно не Я не знаю, куда девать глаза. Да, я пьяна, на меня накрывают волны благодарности. В уголках глаз закипают слёзы. Неужели Рори действительно так считает, что меня невозможно не любить? Он продолжает говорить. И они знают, что ты всегда руководствуешься добрыми, чистыми намерениями. Ох, Я категорически не смею смотреть на него. Чистые намерения. Эх, знал бы ты, что у меня на уме. Так что, если тебя не ценят и превратно воспринимают твои слова, то пошли их всех нафиг. И точка. Фразу про нафиг он подкрепляет решительным взмахом руки. Меня пробивает на хихи. Он пьян. Не припоминаю, чтобы я видела его в таком состоянии. Он тоже начинает хихикать. и не успеваю я сообразить, что к чему, как он крепко обнимает меня. Я утыкаюсь лицом ему в грудь, где-то в районе плеча. Он держит меня и не отпускает. Ощущение самое приятное. Я в безопасности. Любима, защищена. Впервые в жизни чувствую себя так. Какого хрена? Через неделю он улетает. Бел Ульт через неделю он улетает. Нужно продержаться всего неделю. Ещё 7 дней мои чувства должны оставаться под замком, а потом, когда Рори уже не сможет меня увидеть, я дам волю эмоциям. Тогда он не будет чувствовать себя виноватым за то, что стал объектом моей привязанности или оттолкнул меня. Я до сих пор не знаю, какие чувства превалируют в его сердце. Но вместо радости грядущего освобождения меня охватывает глубочайшая печаль. Я встретила идеального мужчину, и настолько его недостойно, что даже в такой идеальный момент не могу вцепиться в него мёртвой хваткой и воплотить в жизнь свою романтическую мечту. И тут я решаю отключить разум и наслаждаться тем, что происходит в данный момент. Он обнимает меня. Это отнюдь не сексуальное объятие. Я убеждена, ничего подобного у него в мыслях нет. Я буду довольствоваться предложенной дружбой. Мы чуть разворачиваемся и смотрим на огонь в костровой чаше, как он шипит, потрескивает и лижет поленья. Эй, Олд, говорит он, опираясь подбородком на мою макушку. И я так понимаю, что на Рождество ты не придёшь, но у меня есть для тебя крутой подарок. Ну, мне так кажется, что он крутой. Может, тогда проведёшь со мной день подарков?